Похожий на паука-синокосца с почти человеческим телом уродец, с большой долей вероятности прикончил бы любого местного охотника, не владеющего боевым даром. Но против меня он продержался лишь пару минут. И то основная часть времени ушла на поиски его слабых мест, которыми оказались сочленения лапок. располагались те высоко, доставать их приходилось в прыжке. И будь у меня простые мечи, вроде того, что я использовал как наконечник копья, провозился бы я с этим делом значительно дольше. Но вышло, как вышло. Не успел запрыгнуть в нору, как уже с парой лишних семян и горстью бобов вылезаю обратно. Но на эту добычу плевать я хотел. Меня интересует лишь дар. В бурой норе есть хорошие шансы получить боевой. «Делаю шаг в портал». «Ага». Перекинула на противоположный склон долины, по которой я шел. Ну-ка. Прислушиваюсь к себе. Ничего. Может, как-то не так это делаю? Пробую снова ощутить в себе изменения. Пусто. Никаких даров, никаких способностей. Закрываю глаза, гляжу внутрь себя. Дно Вселенной. Я этого боялся и гнал от себя даже мысли про свою исключительность. Но придется смириться». Я бездарь. В том плане, что никаких даров бездны у меня нет и не будет, сколько испытаний не проходи. По какой-то причине программа, которой подчинены здесь магические процессы, по-прежнему воспринимает меня чужаком, пребывающим вне системы. Пусть и частично. Бобы же переносят свой эффект на мое тело. Но тело у меня как раз местное. Чужой только разум. И снова же наверняка это последствия того сбоя, когда я не смог поглотить сознание мальчишки на старте. Гахары, у которых в этом плане все прошло как положено, не испытывают подобных проблем. И их бездно одаривает. Несправедливость вселенского масштаба. Проклятая планета дала моим врагам такое огромное преимущество. За утешение здесь только новость, что я недавно узнал. Нет, я и раньше был в курсе, что люди превосходят гахаров в восприятии потоков протоэнергии. И это одно из немногих наших преимуществ, что оставляет человечеству шансы на победу. Но во внешнем мире эта незначительная разница не имеет такого большого значения, как здесь, где они оказались за гранью, а я немного над ней. Гахары попросту не чувствуют те крохи протоэнергии, что имеются на этой планете, и, соответственно, не могут использовать их «а я могу». Мой растущий, пусть и со смешной скоростью, силовой каркас с его линиями, узлами, полями в будущем может стать серьезным подспорьем. В принципе, он и сейчас очень сильно мне помогает. У Гахаров дары бездны, у меня возможности протомастера. При здешних объемах энергии я в проигрыше, но это гораздо лучше, чем ничего. Без здоров так без здоров. Мне в любом случае перебираться на землю. План не меняется. По моим расчетам до идущего вдоль побережья тракта мне осталось всего 2-3 дня пути. Пусть до сопровождающих недавнего Гахара хортов и не дошла весть о гибели их повелителя, видимо, разминулись с несущими новости к побережью гонцами. Но в целом возвращение звериных орд в гнездовье уже идет полным ходом. Очень скоро окрестности тракта очистятся, и дорога вновь станет относительно безопасной. Пойду по колесам вдоль тракта на запад, а там уже в процессе разберусь, как действовать дальше. Согласно официальной бумаге, доставшейся мне от Гахара вместе с другими трофеями, я теперь Самосталев с острова Эл. И очень хорошо, что у них здесь не принято указывать в документах возраст. Раз выдали, значит, уже не ребенок, а сколько тебе лет, это уже дело личное, а глазки подлежит исключительно Троерост. Гахар, кстати, что и понятно, успел основательно наесться бобов, так что мне даже с моим потолком по силе и ловкости придется не слишком сильно занижать свои показатели при проверках. Впрочем, с кубиком пропуском тайной службы порога этот момент для меня не проблема. Сложнее придумать похожую на правду легенду для обоснования своего путешествия в одиночку по тракту. Нужно будет прибиться к какой-нибудь группе людей. Так количество неудобных вопросов уменьшится». Интересно, как скоро возобновится организованное движение вдоль побережья? Обоз, с которым мы шли, подвергся нападению хортов. Моя семья погибла, а я чудом выжил, удрав в лес, где потом с группой уцелевших прибился к остаткам одного клана снежников, чье родовое гнездо Орда отыскала чуть раньше. Долгое время прятался с другими недобитками в укрепленной долине Аргаров, но голод в итоге заставил местного вождя, вопреки традициям, выгнать на хлебников И нам снова пришлось биться с хортами, а потом убегать тем, кто этот бой пережил. Дальше хищные звери. Усталость и раны постепенно сократили наш и без того малый отряд до двоих человек. Последним на днях от укуса змеи пал мой старший товарищ, в чьей одежде я нынче хожу. Лишь заступничество единого до уход хортов, хорошенько почистивших окрестности тракта от хищников, позволили мне выбраться к людям. Эта легенда устроила офицера имперцев, к которому меня привели идущие разведкой перед основными силами армии солдаты, когда я, решив, что настал подходящий момент, позволил им на себя наткнуться где-то между Элем и Йоном на берегу глубоко вдающегося здесь в материк залива. Сказка так себе, но офицер, чья голова была занята совершенно другими проблемами, меня толком не слушал. Махнул, отвезти к остальным и снова склонился над картой. Имперцам сейчас не до выживших. Ни подробности, ни документы, ни имя спасенного паренька никого здесь не интересовали. Меня просто отвели к прибившейся к армии группе гражданских, и дальше я уже в основном всех расспрашивал сам. Истории чудесного спасения хватало и без моей, но в основном тут собрались обозники из тех, кому повезло пересидеть пик нашествия в фортах, из которых, к моему удивлению, сумел выстоять почти каждый второй». Несколько дней в хвосте армии, идущий по траку на восток. И вот, достигнув очередного устоявшего форта, я вместе с теми, кому нужно было в противоположную сторону, присоединяюсь к обозу снабжения, что, перегрузив доставленные припасы, в сопровождении отряда охраны двинулся обратно на запад. Да, не самый быстрый способ добраться до цели, но зато с минимальными рисками». Солдаты уже очистили эту часть побережья от хортов, и чем ближе к империи к людям выйдет одинокий подросток, тем больше к нему будет вопросов. Сейчас же, трясущегося в повозке мальчишку. Донимают разве что любопытные спутники, с которыми можно и отмолчаться. К тому же, мой образ, недавно осиротевшего угрюмого молчуна, уже через несколько дней отбил у попутчиков всю охоту лезть ко мне с разговорами. Нашлись деньги оплатить еду и проезд, а остальное не важно. У всех, кто пережил это небывалое нашествие и без чужих секретов, хватает проблем. Но хоть сам и молчу, а других слушаю всегда и везде, где возможно. Информация — первейшая ценность. И теперь мне известно, что империя вывела на материк целых две сильных армии, двинувшихся вправо и влево по тракту, гоня перед собой отступающих хортов и деблокируя устоявшие крепости. Вначале, как рассказывали солдаты из обозной охраны, Волосатые упирались, и битвы случались кровавые. Но потом звери поняли, что людей им не одолеть даже со своим старичьем, и везде побежали. Вот только стаи недобитого молодняка до сих пор попадаются в окрестностях тракта, и оттого обозам торговцев пока запрещают покидать острова даже в пределах очищенной части побережья. По дорогам большой земли перемещаются только снабженцы от армии, и даже чиновники, кроме военных, сидят за проливами. В целом же послевоенное время полно бардака, суеты и разрухи, и мне, получившему от почившего мальчишки объявленное в розыск тело, это лишь на руку. Другое имя не панацея, а менять свою внешность как крам я пока не могу. Но звезды были ко мне благосклонны, и в первый раз предъявить документы меня попросили лишь при сходе с парома, когда всех гражданских отвели в сторону, чтобы не мешали разгрузке и по одному начали проверять и опрашивать. Кто, откуда, куда, зачем? Никаких предысторий. Про форму чистой воды. Само Сталевс Элла к родственникам в столицу. И дальше только подправка в бумаге моих подросших с последнего замера показателей троироста, которые я показал видящему при помощи незаметно зажатого в пальцах маленького кубика артефакта. Полезная вещь. Зачем пугать проверяющих своим потолком по силе и ловкости, когда числа, доставшиеся мне от Гахара, и так высоки? Впрочем, весьма серьезный уровень возвышения по меркам Муна мальчишки-подростка местных чиновников не удивил. По крайней мере, никаких дополнительных вопросов не вызвал. Империя. Здесь и добравшихся до потолка по всем трем ветвям наверняка полным-полно. Другой мир со своими представлениями о большом и высоком. И цена то тоже касается. Ночлег, еда, транспорт. На то, чтобы пересечь этот по-настоящему крупный остров, у меня ушло 9 дней времени и целых 2 золотых. Правда, большую часть денег сожрал скоростной, надежный и комфортабельный транспорт. Я нанял закрытую повозку с четверкой коней, максимально быстро доставившую меня в расположившийся на северном побережье Зимград, и во время всего пути оплачивал кучеру постой и еду. Экономить смысла я не видел. Пусть меня, как обладателя пропуска, в отличие от остальных переселенцев, и пропустят на землю с вещами. Но с обменом ходящих в приземье монет на местные деньги наверняка возникнут большие проблемы. Никто в частном порядке не вывозит капитал в верхний пояс. И там попросту ни у кого нет потребности заниматься обменом. Вся торговля с заморьем осуществляется исключительно силами государства. Правители порога полностью контролируют этот процесс. Единственное, что мне остается, конвертировать лишние бобы в деньги, те в семена, а их проглотить перед посадкой на корабль. Так я и сделал. Обновив запас стрел, трофейный лук меня пока устраивал, заменив топорик на более качественный, купив новую хорошую одежду и обувь со сменой и пополнив имеющийся набор всевозможных бытовых мелочей, я продал все излишки того, что теряет на земле свою ценность, а именно бобы и зелья. Последние от чего-то эффективны лишь в тех поясах, где их изготовили. Бабы, само собой, продал не все. Часть съел сам, чтобы подогнать к максимальным трем сотням долей свою крепь. Теперь я достиг абсолютного потолка предземья. Но это лишь троерост. Поднять свой отмер до предельной в предземье сотни не хватило всего двух семян. Больше здесь, к сожалению, не положишь в виртуальный запасник. Возраст может сколько угодно расти. Знай, только вовремя подкидывай дровишки в двойном размере. А вот отмер ограничен. И это логично. Иначе бы все богатеи, особенно благородные, больше других чтящие традиции пути, в силу своего кодекса чести уходили бы на землю, дожив до своей сотни лет, с таким багажом из проглоченных сверху семян, что хоть сразу скачи на три пояса выше. Неважно. Для меня те два года ничто». Ради этих крох задерживаться в первом поясе я смысла не вижу. Меня ждет земля. А за ней твердь, сушь, вода. Здесь, в столице, я узнал название пятого пояса. И так далее, вплоть до самой вершины. Вот перед последним барьером придется уже задержаться. Но лучше там, чем где-либо еще. Ведь этот мир так устроен, что на каждом последующем поясе набирать отмер проще. Ближе к северу, по крайней мере, с землей это точно так. Звери становятся все опаснее и сильнее. Убивать их сложнее, но и добычи там больше. Опираясь на это знание, я уже продумал стратегию. Мой возраст позволяет не гнаться за семенами жизни на каждом из поясов, кроме предпоследнего. Но вот потолка трое роста необходимо достичь везде, чтобы выйти к финишу в наилучших кондициях. У «Меня нет времени тратить десятки, а то и все сотни лет на полное восстановление силового каркаса со всем его доступным мне прежде функционалом. А от способностей, выдаваемых бездной, я, теперь, как мне известно, отрезан». С подготовительной частью закончено. Очередной пришедший с земли корабль стоит у пристани. Завтра, в первый день осени, он стартует обратно. Я уже все узнал. Отправление утром и свободных мест для переселенцев с запасом. Сам по себе проезд здесь бесплатный. Пассажир лишь обязан запастись на пять дней пути едой и водой. Это сделано. Более того, я загодя сходил в порт и пообщался с помощником капитана. Даже без предъявления кубика одного намека на пропуск хватило, чтобы порожник шепотом дал мне инструкции по посадке. «На корабле ждут меня ночью. В час по полуночи я должен явиться с вещами в условленное место». Другим пассажирам нельзя видеть тех, кто проходит на борт на особых условиях. И вот я на корабле, лично проводивший меня в маленькую каюту гладко выбритый капитан в широкополой шляпе забрал кубик и попросил на время пути без крайней нужды не покидать оснащённый ночным горшком и небольшой бочкой с водой помещение. Откидная полка-кровать, аналогичный столик приделанный к полу короб Несколько крючков для одежды на стене и маленькое окошко, предназначенное в первую очередь для утилизации отходов жизнедеятельности. Вполне себе сносные условия для такого убогого транспорта. Впрочем, для уровня развития местной цивилизации, курсирующие между порогом и земградом корабли, настоящий венец технологической мысли. Огромные, больше 50 метров в длину, многопалубные гиганты от киля до верхнего края бортов собраны не из досок, а из толстых, подогнанных каким-то хитрым способом друг к другу ошкуренных бревен. Даже мое окошко в каюте, расположенной в верхней части кормовой надстройки, пропилено под углом, чтобы нечистоты свободно стекали вниз через узкий тоннель, больше метра длиной. Высоченные мачты расчерчены реями с подвязанными к ним парусами. Весел нет. Вместо них за кормой грибной винт на мускульной тяге, используемый исключительно для швартовочных внутрипортовых маневров. Почерневшие от времени бревна ниже ватерлинии зеленеют налетом водорослей, и что над водой, что под ней, блестят острыми стальными шипами, заботливо очищенными от ржавчины. Подозреваю, что тут не обошлось без какого-нибудь прикладного удара. Также к пассивной защите от морских хищников можно отнести колючий заборчик, идущий по всему борту. Активной же частью вооружения судна служат две мощных баллисты и длинные алебарды, редками торчащие в специальных креплениях по всей палубе. Но главное оружие этого океанического парома, конечно же, сам экипаж. Уверен, среди моряков имеются одаренные с боевым даром. В общем, переживаний по поводу безопасности самой переправы на Землю у меня нет. Волнует только одно — момент схода на берег. Если меня придут лично встречать представители тайной службы, возникнут проблемы. Может, зря я устроил весь этот маскарад из-за мечей мага. Вдруг на земле и так есть возможность разжиться оружием аналогичного качества? Едва ли. Иначе бы, пусть и за огромные деньги, подобные мечи можно было бы купить в вооруженных лавках столицы, которых я обошел немало. Остальное все, мусор, который не жалко, но вот клинки, давшие мне преимущество перед любым воином предземья, бросать было бы очень обидно. Надеюсь, я не пожалею о своем рискованном выборе. Третий день моего морского пути. Все пока идет гладко. Если за это время и случались какие-то нападения, то от обитателей океанских глубин экипаж судна отбился легко, так как я из своей каюты не слышал ни криков, ни звуков борьбы, ни звона тревожного колокола. Но последний сегодня зазвонит обязательно. Еще в городе, в общем зале трактира, случайно оказавшись за соседним столом от того, где трапезничали готовящиеся к отплытию переселенцы на землю, я наслушался их разговоров и теперь точно знаю, что проход через барьер объявляют сигналом. Это делается для того, чтобы все, кто не находится в данный момент на верхней палубе и не видит границу пояса своими глазами, подготовился к ее пересечению». Для всех, в том числе для землян, прохождение барьера, похожего на бликующую прозрачную стену, поднимающуюся от моря до неба, — это боль. Сильная, но всего на мгновение. Почему при посадке на корабль пассажиров не проверяет какой-нибудь видящий с даром китара? Да потому что эта самая вспышка боли убьет любого, кто не достиг необходимой суммы лет. Я не боюсь боли. Я с предвкушением жду звона колокола. С пересечением барьера я, наконец, оставлю в прошлом ту ненавистную пору, когда мне приходилось сначала играть роль беспомощного зрителя, а после безотказного слуги. Мое рабство закончилось. Прощай, предземье. Прощай, гитар. Прощай еще раз. Мальчишка, как я осознал со временем, был далеко не худшим вариантом. Мне даже его немного жаль. Но он мешал моей великой миссии, и я, безусловно, рад, что все сложилось так, как сложилось. Даже невозможность отныне использовать дары бездны не перевешивает те плюсы, что принесла мне свобода. В предземье я проторчал больше года, но следующий пояс уже не заберет у меня столько времени. А время бесценно. Звон колокола. Мы подходим к барьеру. Улыбка на лице. Эмоции страшная сила. Даже тысячелетия жизни не способны полностью стереть их основы. Я чувствую радость. А вот и боль. Голову пронзает миллион раскаленных игл, По телу проносится волна судорог. Все. Барьер пройден. Я официально перебрался на Землю. Пусть под днищем корабля и плещутся океанские воды. Это дело нужно срочно отметить глотком воздуха нового пояса. Встаю, тянусь к снабжающему мою комнатушку тусклым светом окошку и резко сажусь на кровать. «Что?» «Не может быть!» «Невозможно!»